Глава 9. Отголоски прошлого. Первую зарплату от ликвидаторов я все еще не получила, но уже тратила больше, чем могла себе позволить. Меня съедала паранойя. Я приобрела очень дорогую магическую сумку-артефакт, которую нельзя было порезать, и которая открывалась только ключом, висевшим у меня на шее. В сумке, помимо документов для патента, я хранила металлический значок ликвидаторов. Пока документы содержали только сведения для регистрации, мои данные, прописку, и детальную классификацию артефакта, но вскоре мне предстояло добавить более важную информацию, такую как описание действия и, самое главное, рабочую схему. Эту схему я собиралась готовить в комнате таверны, которую сниму, так как слишком боялась делать это в помещении, которое делила С Люсиль. Мне все больше хотелось жить отдельно, без постоянных ожиданий, что кто-то испортит мою одежду или личные вещи. Но сначала нужно уничтожить монстр-артефакт, который готовит для меня Люсиль. Рыжеволосая подруга продолжала изображать заботу но на самом деле создавала мне множество мелких, но все более раздражающих проблем, в основном болтовней. Она постоянно комментировала, что мои пиджаки слишком тесные, привлекая к этому внимание посторонних. Вслед за ней и другие девушки стали повторять ее слова, Хотя я одевалась скромнее большинства. Просто разница между моей прошлой и нынешней внешностью была слишком заметной. Сама Люсиль после выставки тоже обновила свою форму, выбрав самый модный вариант, и добавляла к нему дорогие украшения. Казалось, она изо всех сил старалась выглядеть лучше меня. Люсиль все так же не упускала возможности напомнить, что высокоуровневые маги могут интересоваться мной только ради секса и пополнения резерва. Я старалась игнорировать ее слова, Но меня все равно задевало, что она не верила, что кто-то может быть заинтересован во мне как в хорошем человеке и красивой девушке. В ответ я решила хотя бы чем-то ей насолить. И теперь держала свой стол в идеальной чистоте. Для артефактора это немыслимо. Наша магия заставляет нас постоянно копаться в камнях и металлах, и хаос на рабочих столах был нормой. Чистота скорее присуща целителям, поэтому, увидев мой кристально чистый стол в день, когда мы работали с артефактами в мастерских, Люсиль буквально потеряла дар речи. «Айви, что с тобой?» — спросила она, нервно улыбаясь. Но в ее глазах отражалось волнение. «Не понимаю, о чем ты. Что-то не так?» Наивно посмотрела я на нее в ответ. «Твой стол! Я никогда не видела его таким чистым». «Как будто ты не артефактор вовсе!» — хмыкнула она. «Я вчера прочитала брошюру о том, что чистота на рабочем месте ведет к организованности и успеху в жизни». С умным видом сказала я и поспешила на вечерние занятия. Сегодня профессор Ленокс был в плохом настроении. Я узнала из разговоров студентов, что ученик, которого он курировал в прошлом году, не смог получить лицензию на независимую работу артефактора. Комиссия отказала ему на основании того, что профессор Леннекс значился вторым создателем на множестве патентов ученика. Раньше это никогда не было причиной отказа. Напротив, многие поддерживали друг друга и создавали артефакты совместно. Корпорации хотят, чтобы мы стали врагами друг другу, поверьте мне. Недовольно пробормотал. Профессор Леннекс, а затем вернулся к теме занятия. За ужином я спокойно ела еду, пропитанную снотворным. Я уже знала, что в эти дни нужно пить настойку, нейтрализующую действие зелья. Наверняка мне стоило задуматься о том, какое влияние это оказывает на мой организм. Но я была слишком занята попытками вырваться из ловушки. Я ждала ночи, когда Люсиль вновь выйдет пообщаться со своим таинственным информатором. Помимо самого первого разговора, который я подслушала, между Люсиль и ее помощником, все остальные встречи проходили по одному и тому же сценарию. Люсиль сообщала, сколько резерва она влила и какие элементы вставила в свой артефакт. А ее таинственный помощник, видимо, давал советы. Затем приходил мистер Марш, и запускал ее в мастерские. «А сейчас ты не такая частюля, Айви!» Укоризненно покачала головой Люсиль, указывая на след от стакана, что вызвало вопросительный взгляд Марты, которая решила сегодня сесть с нами. «Представляешь, Марта?» Айви каждый день убирает свое рабочее место. Так и не скажешь, что она артефактор. Ее голос стал громче, а я тихонько кипела изнутри. Почему она всегда пытается выставить меня в плохом свете? Из вас двоих... «У тебя всегда была большая тяга к камням, Люсиль. Ты всегда в мастерских», — пропела в ответ Марта. Не знаю, какое влияние имела Люсиль на Марту и что она ей говорила, но Марта совершенно не замечала очевидного. Даже их совместный провал на выставке не изменил ее мнение. Мне кажется, у тебя проблемы с памятью, Марта. В прошлом году я провела в мастерских больше времени, чем все остальные студенты. Мастер Медлин отдельно упомянул это в начале года. Встав из-за стола, я отнесла незаконченный ужин на мойку и ушла в комнату. В коридоре меня догнала Люсиль и стала вести себя так, будто ничего не случилось. А после, поняв, что я реагирую очень холодно и взбешена, она начала говорить о том, как мы вместе пойдем в театр на новое представление. «На ее столе ничего нет! Ничего!» «Она выглядела сегодня очень серьезной, как будто так и собирается убирать все до последней детали!» Шипела Люсиль своему помощнику, пока я стояла в укрытии, не решаясь подойти ближе. Очень хотелось заснять их на фотоаппарат, а еще мистера Марша, который явно нарушал свои обязанности. Но вспышка привлекла бы слишком много внимания. «Не говорите мне успокоиться! Как я могу быть уверена, что второй артефакт откликнется на нее?» Вновь спросила Люсиль, а после тихого ответа собеседника... Удивленно продолжила. «Вы считаете, что я уже вложила туда достаточно компонентов? Вы уверены?» «Нет, я сама не трогала их магией только для закрепления». Голос Люсиль теперь стал гораздо веселее. «Конечно, если я увижу что-либо на ее столе, я продолжу следовать вашим указаниям. Как только Люсиль сказала это, у меня в голове возник план. Да, я не могла сама открыть ее ящик с артефактом, но мне и не нужно было это делать. Она сама добавляет туда все, что находит на моем столе. Значит, нужно подготовить для нее подарок. «Нет, вы по-прежнему должны приходить сюда. Каждую неделю», — вырвал меня из раздумий голос Люсиль. «Даже когда артефакт Айви будет готов, вы будете приходить сюда до самого диплома». Мужчина что-то тихо ответил ей, а девушка внезапно рассмеялась. Мне кажется, вы забываете, что у вас нет выбора. У вас будут огромные проблемы, если вы откажетесь. Мы все пойдем ко дну. И я, и вы, и мистер Марш, и вы сами знаете, кто. Собеседник не отвечал. Похоже, угрозы Люсиль действительно его беспокоили. А я дождалась, пока Люсиль ушла в мастерскую и вернулась в нашу комнату, пытаясь понять, кто еще мог быть втянут в это. С утра я была совершенно разбита. Не могла уснуть, разрабатывая план для артефакта Люсиль и думая о том, кто еще помогал моей соседке. Поэтому до Купалин я дошла последней. Но сегодня мы работали с кураторами, и это было не страшно. Горячий душ – именно то, что мне нужно. Внимание поклонниц Макса Фуллагера ко мне не ослабевало. Но благодаря ликвидаторам, девяти другим студентам, которые часто сидели со мной на обедах, ужинах или на общих лекциях, мне стало проще его выдерживать. Мы не стали близкими друзьями, кроме разве что меня, Эммы и Билли, но чувство единства с ними меня успокаивало. Я больше не чувствовала Себя изгоем. Конечно, были те, кто меня не любил. Меня толкали в коридорах и ставили мне подножки. Но были и те, кто меня поддерживал. Многие студенты проходят через похожие. Часто на обедах с нами оказывалась Люсиль. Но это происходило все реже так как ей не нравилось, что никто из моих новых знакомых не оказывал ей достаточного внимания. Я была уверена, что Люсиль распускает про меня слухи за моей спиной, но они не закреплялись, потому что у меня теперь были знакомые, которые меня уважали и очень ждала момента, когда наше инкогнито будет раскрыто после спасения принцессы Астурии. Конечно, это было мелочно желать славы, но мне почему-то казалось, что как только мы станем известны на весь Ардан, никто в Академии больше не станет меня толкать Или унижать. Закончив водные процедуры, я вернулась в маленькую прихожую гардеробную купалин и вздрогнула. В комнате не было моей одежды. Даже полотенца, даже мои очки пропали. Я чувствовала себя совершенно беззащитной. Сердце пропустило удар, когда я вспомнила, что подобное уже случалось со мной в прошлом. И как это кончилось? Травля тогда была очень сильной. Это было уже после провала моего диплома. Мою одежду не просто украли, ее изрезали, а старенькая. Застиранное нижнее белье развесили на двери моей комнаты в общежитии. Всем на потеху. Но это было не единственным, что тогда произошло. Вздрогнув, я услышала, как открылась дверь, замок в которой был открыт, и в проеме появилась мужская фигура. Мужчина вошел внутрь и замер, не ожидая никого увидеть. Я в ответ смотрела на него с испугом, точно так же, как и в прошлой жизни. Я сразу его узнала, даже несмотря на то, что перед глазами все расплывалось. Я прикрыла свое тело руками, насколько могла. Особенно свою небольшую грудь и все, что ниже живота. Стояла, скрестив ноги и взволнованно дыша, прижавшись к стене. Браун, что ты здесь делаешь? Наконец спросил молодой мужчина, а я постаралась скрыть неуверенность и волнение. ведь именно этим я и привлекла его в прошлый раз. Кто-то украл мою одежду, можешь принести мне что-либо, чтобы я могла укрыться? Роберт все так же не двигался, замерев в дверях. В прошлой жизни он рассказал, что ему и его другу Кто-то сказал помочь с заклинившей дверью в женских купальнях, когда они проходили недалеко. Но его друг задержался. Он сказал, что был потрясен мною, что тогда впервые меня разглядел, и я сразу же покорила его своей красотой и беззащитностью. Он спас меня провел в комнату под взглядом других учащихся, купил мне новые очки и впоследствии старался всегда быть рядом со мной, так как в его присутствии меня не травили. Роберт говорил, что ему доставляло особое удовольствие то, что никто не знал, насколько я была красива что никто не видел меня настоящей. Вот только я прекрасно помнила, чем закончилась эта история любви. — Ты слышишь меня, Дюпри? — Да, — наконец ответил он. — Что с тобой произошло? — Ничего. Просто кто-то украл мою одежду и очки, даже полотенце. «Можешь принести полотенце, пожалуйста?» Я говорила себе, что это просто совпадение, что нет судьбы, нет колеса времени с событиями, которые обязаны произойти в жизни человека. Роберт уже здесь, и этого не изменить. Нужно просто попросить его помочь мне дойти до комнаты, а затем отправиться в город за новыми очками. И забыть про это. Никогда больше не общаться с Робертом, каким бы добрым и хорошим он мне не казался. Мой будущий бывший муж передал мне свое собственное полотенце а у меня перед глазами все плыло. Я быстро вытерлась и обернулась полотенцем, думая о том, что нужно будет купить ему новое. Полотенце едва закрывало мои бедра. Как бы не хотелось просить, здесь не было никого другого, а значит, Придется довольствоваться Робертом. «Можешь, пожалуйста, проводить меня до общежития? Мы на третьем этаже, комната 312». «Конечно, я не могу бросить девушку в таком состоянии». «Тут же с горячностью», — ответил Роберт. «Тебе не о чем волноваться». Подумайте-ка, какое благородство! Как только мы вышли в коридор, Роберт поддерживал меня за плечи, чтобы я не врезалась в стены или других студентов. Я чувствовала, насколько горячими были его руки и как взволнованно он дышал рядом со мной. Почти сразу же вокруг послышались смешки и даже свист, но, к счастью, я не видела лиц, смотря на них сузившимися от гнева глазами. Я старалась идти прямо, не показывая уязвимости, но почти незаметно дрожала, и Роберт, заметив это, Накинул на меня свой пиджак, даже не спрашивая. Меня почти трясло от того, что его слова, его действия, все было таким же, как и в прошлом. Я не могла этого допустить. В прошлом в этот момент я вся зажалась, спрятала голову в плечах, Но сейчас старалась идти гордо. Моей вины в том, что кто-то украл мою одежду, нет. И все это понимают. Не понимаю, чего я так стеснялась в прошлом. «Какие ножки, Браун! Так бы и укусил тебя за ляжку!» Послышался чей-то голос когда мы поднимались по лестнице. Кто бы это ни произнес, надеюсь, что он первокурсник. Это единственное, что может оправдать настолько незрелый комментарий. А потом Роберт остановился, прерванный низким мужским голосом. — Браун! — «Что-то произошло?» Макс Фуллагер. А вот этого точно не было в прошлом. Да и в целом он был редким гостем в общежитии. «Ничего, просто отвожу девушку до ее комнаты. Уйди с дороги, Фуллагер. Неожиданно воинственно ответил Роберт, а я хаотично оглядывалась, пытаясь понять, где нахожусь. Может, я могу уйти от них обоих и вернуться к себе? И к где силь, когда подруга так нужна? Потом наверняка будет упрекать меня тем, что я привлекаю внимание мужчин. «Айви, с тобой все в порядке?» Макс Фуллагер впервые обратился ко мне по имени, и я подняла к нему лицо. Я не могла понять выражение его лица, слишком уж оно было расплывчатым и наверняка выглядело совершенно растерянной. Голос Фуллагора был теплым, участливым, будто он действительно хотел помочь. «Мне просто надо вернуться в комнату», — ответила я. «Дай пройти, Фуллагор, и без тебя справимся, немаленькие», — вновь грубовато сказал Роберт и потянул меня в сторону». Я услышала, как студенты вокруг затихли. Никаких смешков. Все наблюдали за бесплатным представлением. Возможно, если бы среди них были Билли или Эмма, они могли бы мне помочь. Но Билли сейчас, скорее всего, работал со своим куратором, А расписание Эммы я не знала. Ави, тебе нужна помощь? Спросил меня Макс. А тебе не кажется, что именно из-за твоего желания помочь ее вещи и украли, фулагер? Как будто ты не знаешь, как ведут себя твои поклонницы и бывшие? внезапно хмыкнул Роберт. Реакцию Фуллагара я не видела. Ави? Вновь спросил меня Макс, проигнорировав слова Роберта. Он подошел ближе, и я ощутила запах его одеколона. Меня они оба начали раздражать. Пока они тут занимаются, черт знает чем, я стою полуголая на потеху публики и мерзну. Я просто хочу вернуться в свою комнату, ответила наконец. Мы на третьем этаже. В каком направлении комната 312? Ави! Внезапно услышала я голос из толпы и облегченно вздохнула. Это была Эмма. «Пойдем, я провожу тебя!» Целительница подошла ко мне, схватила за запястье и потащила в сторону. Конечно, она не могла контролировать ситуацию так же, как Роберт, поэтому время от времени я наталкивалась на кого-то плечом. Неправильно оценивая их расстояние по силуэту. Но в целом мы без особых приключений добрались до комнаты. Дверь открывалась либо ключом администратора, либо кодом на небольшой панели на двери, которые я стала набирать, не глядя. С первого раза не получилось, От волнения я промахнулась, поэтому села на корточки и снова начала набирать код, теперь вплотную уставившись на панель. «Ай, тебе нужна помощь?» Роберт догнал нас и теперь стоял неподалеку. «Если тебе нужны новые очки...» «Мы можем отправиться в город. Уверен, куратор тебя отпустит». «Вы знакомы?» – удивленно спросила Эмма. «Мы с Робертом учились на параллельных потоках. Он сначала поработал на немагической должности, а потом поступил в академию. Многие из его курса оплачивали обучение сами». Некоторые совмещали работу с учебой, брали меньшее количество предметов, чтобы все успевать. И их обучение длилось дольше. «Можно сказать и так», — тихо ответила я. «Я случайно столкнулся с ней в купальнях и помог ей дойти сюда. Айви явно подставили». «Кто-то украл ее одежду. Это ее одежда?» Похоже, я не заметила, что к двери, как и в прошлый раз, прикрепили мое нижнее белье. Но на этот раз я не стеснялась. Мое нижнее белье было простым, но не старым или чем-то, чего стоит стыдиться». Нащупав белье на двери и сорвав его, я громко сказала. «Какой же детский сад! Взрослые люди, а поведение, как у малолеток!» Надеюсь, те, кто это сделал, слышали меня и поняли, что я думаю об их поступке. Больше всего мне было жаль очки. На них я действительно потратилась и надеялась найти что-то похожей формы. — Ави, я повторю. Хочешь, я схожу с тобой в город? Тебе нужны новые очки. Ты совсем беззащитна и не видишь, куда идёшь. Повторил Роберт заботливым тоном. А я только усмехнулась. Он говорил то же, что и в прошлой жизни. Но я теперь видела это совсем в другом свете. Он любил мою беззащитность, мою зависимость от него. Любил быть героем. Спасибо, я справлюсь сама. Дверь, наконец, открылась, и я встала, вернула Роберту пиджак. «Спасибо, Эмма, Роберт, за помощь!» Через полчаса я уже спешила в город за новыми очками. На мне были старые разбитые очки, и я знала, что сегодня куплю сразу две пары. Нужно также заказать новую форму и дополнительную одежду. Я отпросилась у профессора Диксона, сославшись на чрезвычайные обстоятельства. В этой новой реальности я тратила намного больше денег, чем могла позволить себе в прошлом. Но это было неудивительно. Я часто слышала, что когда появляются деньги, появляются и причины их потратить. Сегодня я также решила нанять законника, чтобы проверить мои документы для патента. Да, это новые расходы, и от денег за победу на выставке ничего не останется, Кроме той части, что я уже отложила для родителей. Но скоро на мой счет поступит зарплата от ликвидаторов. Я хотела убедиться, что все делаю правильно. Законник примет меня через два часа. Пока я ждала приема, я успела купить две пары новых очков и дополнительную одежду, сразу же отдав ее тем же швеям, что уже не раз ушивали мою форму. Сейчас я стояла на улице, немного растерянная от всего, что со мной произошло. От встречи с Робертом, от того, что Макс Фуллагр проявлял ко мне непонятный интерес. Я надеялась, что внимание Макса было чисто дружеским, но иногда позволяла себе думать о том, что будет, если он действительно заинтересован во мне. Я не ненавидела Фуллагора, несмотря на то, что в прошлом после его слов началась сильная травля, несравнимая с тем, что происходит сейчас. Но при этом он был героем, спас множество людей и был тем редким человеком, кто мог уничтожить тень за секунды. И он будет ликвидатором, потому что чувствовал, что это его долг, ему не нужны были ни слава, ни деньги». Куда хуже было то, что на меня обратил внимание Роберт, и наше знакомство полностью повторяло то, что случилось в прошлом. И сейчас я боялась. В прошлом он водил меня на свидание, окружил заботой, которую я никогда не испытывала, даже немного помогал финансово. Я боялась, что он вновь начнет действовать так же, и я забуду, чем все это кончилось. Роберт был агрессивным человеком, но я не была уверена, что он сам осознавал, насколько сильно он хотел контролировать свою женщину. Только после того, как я захотела уйти от него, я поняла, что его любовь была нездоровой. В прошлом, во время поездки в город, мы разговорились. Роберт держал меня за руку и плечи, так как я ничего не видела, а затем купил мне новые очки такие же ужасные, как и предыдущие, и отвел меня в новую кофейню. Это походило на свидание, чего со мной никогда не происходило до этого. Никто никогда не видел во мне женщину. И тот факт, что Роберт считал меня красивой, тогда сделал меня По-настоящему счастливой. Но я изменилась. Я сидела рядом с конторой законника, держа в руках документы на патент, которые он проверит и которые я оставлю у него. Я стану ликвидатором. «Буду финансово стабильной. Роберт не позовет меня завтра на свидание, не начнет ухаживать, так как сегодня между нами ничего не произошло». По крайней мере, я так думала.